Вторник, 28 октября, кабинет директора Гупты. Ой, блин, только я вошла в класс, меня тут же вызвали к директору. Мне очень хотелось надеяться, что миссис Гупта решила проверить, не пронесла ли я в школу контрабанды и микстуры от кашля, но, скорее всего, причина в том, что я наболтала накануне по телеку. Особенно, какие мы тут все разделенные и разбитые по разным группам. Но вообще, едва я появилась в школе, меня тут же окружила толпа ребят, которых никогда не приглашали на крутые вечеринки. Как будто все уроды получили от меня тайный сигнал. Хип-хоперы, ботаны, театралы сбежались с криками «Покажи им! Скажи все как есть, сеструха!» До сих пор никто еще не называл меня сеструхой, и это сразу придало мне сил. Только чирлидерши вели себя, как всегда, окидывали долгим взглядом с макушки до пяток, а потом шептали что-то друг другу и ржали. Наверное, им смешно смотреть, как амазонка вроде меня с плоской грудью и пяти футов девяти дюймов ростом ломится сквозь школьные коридоры. Странно, что никто еще не догадался накинуть на меня сеть и оттащить в естественный исторический музей. Из моих близких друзей вчерашнем интервью недовольны только Лилли и, конечно, Шамика. Лили все еще злится, что я разболтала на всю страну про расслоение нашего школьного общества. Но все же она не настолько обижена, чтобы отказаться сегодня утром от поездки на моем лимузине. Забавно, но поскольку Лили была холодна и сдержана, мы с Майклом общались гораздо больше обычного. Пока мы ехали в школу, он предложил вместе посмотреть мою домашку по алгебре «Все ли правильно?». Меня очень растрогало его предложение, а когда он сказал, что все задачи решены правильно, охватило чувство удивительного тепла, но не из-за задач, а из-за того, что его пальцы коснулись моих, когда он отдавал мне листок с домашкой. Неужели он Джокош? Неужели? Ой, мама, директор Гупта меня уже ждет. вторник 28 октября, Алгебра. Директор ГУПТа страшно озабочена моим психическим состоянием. «Мия, неужели ты так несчастна у нас в школе имени Альберта Эйнштейна?» «Мне не хотелось ее обижать или огорчать, поэтому я сказала, что вовсе нет. На самом деле, в какую бы школу меня не засунули, куда бы я ни пошла, я все равно останусь без груды дылдой». Тут директор Гупта меня удивила. Я спрашиваю, потому что во время интервью ты сказала, что непопулярна в школе. Зачем она все это мне говорит? Я и правда непопулярна, сказала я, пожав плечами. Ну что ты, воскликнула директор Гупта, все в школе знают, кто ты такая. Мне по-прежнему не хотелось ее огорчать, она же не виновата в том, что я мутант. Поэтому я мягко сказала, это потому что я принцесса, а до того меня никто не замечал. «Но это неправда!» — ответила директриса. «А ты-то откуда знаешь?» — подумала я про себя. «Ты ведь не бегаешь вместе с нами по коридорам из класса в класс и представлений не имеешь, что происходит за стенами твоего кабинета». Тут она предложила такое, что мне даже стало ее немного жалко. Живет в своем мире директорских фантазий. «Может быть, тебе стоит больше участвовать во внеучебных мероприятиях?» — спросила директриса. Тогда появится ощущение причастности. У меня челюсть отвалилась на тельняшку. «Директор губ-то», не выдержала я, — «я не врубаюсь в алгебру. Все мое свободное время уходит на дополнительные занятия, чтобы вытянуть хотя бы на тройку». «Это мне известно», — сказала она. «После дополнительных занятий я еду к бабушке заниматься королевским этикетом, чтобы в декабре, когда меня будут представлять народу Дженовии, которым мне предстоит править, я не выставила себя полной идиоткой, как вчера во время интервью». «Ну, идиоткой — это слишком сильное выражение. У меня совершенно нет времени на внеучебные мероприятия», объяснила я с сочувствием, глядя на директрису. «Ребята, которые готовят ежегодный школьный альбом, собираются всего раз в неделю», — заметила директриса. «Или можно заняться бегом. Команда начнет тренировки только весной, а к тому времени у тебя, скорее всего, уже не будет уроков королевского этикета». У меня глаза на лоб полезли. Я? Бегать? Да я хожу-то с трудом, цепляясь одной гигантской ступнёй за другую. Что же будет, если я побегу? Ну, а насчёт альбома... «Неужели я похожа на человека, который хочет сберечь память хоть об одном событии своей школьной жизни?» «Я просто предложила», — сказала директриса, видимо, поняв по выражению моего лица, что я не в восторге от такой перспективы. «Мне правда кажется, что тебе было бы гораздо интереснее учиться в школе Альберта Эйнштейна, если бы ты ходила в какой-нибудь кружок. Я, конечно, знаю, что ты дружишь с Лилей Московиц. Иногда мне кажется, что... Она не очень хорошо на тебя влияет. Шоу у нее всегда такие злые. Последнее замечание потрясло меня до глубины души. Бедная директриса вообще ничего не понимает в этой жизни. «Что вы?» – воскликнула я. «У Лили очень позитивное шоу. Вы видели сюжет, посвященный борьбе с расизмом в корейском магазине» или историю о том, что многие магазины подростковой одежды не учитывают интересы крупных девушек. Они почти не предлагают одежду 12 размера, хотя он самый распространённый у американских женщин. А то, как мы пытались лично вручить печенье Винни-Эрро Фредди Принцу-младшему, поскольку он показался нам слишком худым. Директриса вскинула ладонь, останавливая меня. «Вижу, что эта тема тебя волнует», — проговорила она. «И это радует». «Я очень довольна, Мия, что тебя волнует хоть что-то, кроме твоей антипатии к спортсменам и черлидершам». Мне стало совсем хреново. «Это не антипатия», — сказал я. «Просто иногда кажется, что этой школой руководят они, миссис Гупта». «Уверяю тебя, что это не так», — ответила она. Бедная, наивная директор Гупта. «Но придется мне еще немного покрушить прекрасный воображаемый мир, где она обитает». Э, э директор Гупта», — промямлила я. «Насчет миссис Хилл». «Что насчет нее?» «Про то, что она все время в учительской. Я совсем не то имела в виду. Это преувеличение». Директриса одарила меня ледяной улыбкой. «Не беспокойся, Мия», — сказала она. «Мы уже приняли меры». «Меры? В каком смысле?» «Боюсь узнавать». Вторник, 28 октября, занятия для особо одарённых. Короче, миссис Хилл не уволили. Но зато, судя по всему, сделали предупреждение или типа того. В результате она сидит как приклеенная в классе занятий для особо одарённых, а это значит, что мы тоже все сидим за партами и работаем. Мы даже не можем запереть Бориса в подсобке, и поэтому вынуждены слушать, как он играет. Этого Бартака. И поболтать нельзя, потому что все типа заняты своими индивидуальными проектами. Как же все на меня злы. Но больше всех бесится Лилли, поскольку она, оказывается, тайно писала книгу о группировках, на которые разделились учащиеся средней школы имени Альберта Эйнштейна. Ну вообще! Она даже не хотела мне об этом рассказывать, просто Борис проболтался за обедом на большой перемене. За это Лили швырнула в него картошкой фри, так что весь свитер теперь в кетчупе. Не могу поверить, что Лили рассказывает свои секреты Борису, а не мне. Ведь я ее лучшая подруга, а Борис всего лишь ее парень. Так почему же она делится с ним всем самым интересным, например, тем, что пишет книгу, а мне не говорит? «А можно мне почитать?» – спросила я. «Нет». Лили была в ярости. На Бориса даже смотреть не хотела, а он уже простил ее за кетчуп, хотя теперь наверняка придется нести свитер в чистку. «Ну, хоть страничку!» – уговаривала я. «Нет». «Ну, одно предложение!» «Нет!» – Майкл о книге тоже только узнал. Он успел рассказать мне до появления миссис Хилл, что предложил лили напечатать ее произведение в своем инет-журнале «Головоломка», но та очень вредным голосом ответила, что найдет себе официального издателя. «А про меня там есть?» – спросила я. «В твоей книге будет написано про меня?» лили ответила, что если люди не прекратят доставать ее, она бросится со школьной водонапорной башни. «Преувеличивает, конечно». Туда теперь невозможно подняться из-за того, что несколько лет назад какие-то старшеклассники запустили в цистерну с водой горсть головастиков. Я все никак не могу поверить, что Лили писала книгу, а мне даже не сказала. В смысле, я всегда знала, что Лили собирается писать книгу о жизни молодежи в Америке после Холодной войны, но не думала, что она начнет работу до окончания школы. По-моему, книга получится недостаточно зрелая. Я слышала, такая работа идет гораздо лучше после перехода в 10 класс. Наверное, можно понять то, что человек скорее расскажет свои секреты тому, кто целует его в засос, чем своей лучшей подруге. Но я все равно бешусь от мысли, что Борис знает о Лиле вещи, которые не знаю я. Ведь я-то Лиле все рассказываю. Ну, кроме того, что я думаю о ее брате. А да, еще про тайного поклонника. И про маму и мистера Джанини. Но про все остальное я ей рассказывала. Не забыть. Первое. Перестать думать про ММ. Второе. Дневник по-английскому. Волнующий момент. Третье. Кошачий корм. Четвертое. Ватные палочки. Пятое. Зубная паста. Шестое. Туалетная бумага! Вторник, 28 октября, биология. Куда бы я сегодня ни шла, везде появляются друзья и последователи. Кенни только что спросил, что я делаю на Хэллоуин. Я ответила, может, придется присутствовать на семейном мероприятии. А он сказал, если мне удастся отвертеться, можно пойти с ним и его компанией из компьютерного клуба на шоу ужасов роки-хоррора. Я спросила, Майкл Московец из его компании, он ведь у них казначей? И Кенни ответил, что да. Сразу захотелось спросить, упоминал ли Майкл обо мне, или, может, я ему как-нибудь там нравлюсь, но я не решилась. А то вдруг Кенни подумает, что он мне нравится. В смысле, Майкл. Ну и жалкий у меня тогда будет видок. Посвящается М. О, М, прошу тебя, очнись. Пойми я, y от и х, и сумма в таком уравнении всегда равна наслаждению. Как переменная функция стремится к бесконечности, так мы будем счастливы в вечности. Вторник, 28 октября, 6 часов вечера, возвращаюсь домой от бабушки. «Со всей этой суетой вокруг интервью на 24 на 7 я совершенно забыла про бабушку и организатора мероприятий ВИГО. Реально! Клянусь, я напрочь забыла про ВИГО с его верхушками спаржи и вспомнила о них только, когда явилась к бабушке на принцессе ведения Захожу в номер, а там толпится народ». Кто-то орёт в телефон «Нет, должно быть не 400, а 4000 длинных розовых роз!» Кто-то красиво надписывает карточки, указывающие гостям, где им сидеть за столом. Посреди всего этого столпотворения восседает бабушка с роммелем на коленях и дегустирует шоколадные трюфели. Ага, трюфели, а на роммеле сиреневая накидка из меха шиншилы «Нет!» сказала бабушка, кидая липкий, откусанный шоколадный шарик обратно в коробочку, которую держал перед ней Виго. «Эти не подойдут! Вишни! Это так вульгарно!» «Бабушка!» Я не верила своим глазам. Я задыхалась от волнения, как сама бабуля, когда узнала, что мама беременна. «Что ты делаешь? Кто все эти люди?» «А, Мия!» – оживилась бабушка. По остаткам конфет в коробочке, которую держал Виго, было видно, что у них начинка из нуги, но к бабушкиным зубам не прилипло ни крошки. Хорошо бы она научила меня этой королевской хитрости. «Чудесно! Садись и помоги мне выбрать трюфели, которые преподнесут гостям после свадьбы в качестве прощального подарка». «Гостям?» Я опустилась на стол подвинутый вего и сбросила на пол рюкзак. «Бабушка, ну я же говорила! Мама ни за что не согласится! Она не хочет такую свадьбу!» «Беременные женщины не всегда способны рассуждать разумно», тряхнула головой бабушка. Я заметила, что действительно, согласно изученной мной литературе, гормональная перестройка организма часто доставляет беременным женщинам неудобства. Но нет никаких оснований считать, что эта перестройка изменит мамины отношение к свадебным церемониям, тем более, что до беременности она думала точно так же. Просто моя мама не тот типаж, который мечтает о королевской свадьбе. В смысле, она собирается с подругами раз в месяц глотнуть Маргариты и сыграть партию в покер. «Но дело в том, ваше высочество, — встрял Виго, — что она теперь будущая мать правящего монарха Дженовии, соответственно, на нее распространяются все королевские почести и привилегии. Тогда может предоставить ей привилегию самой организовать собственную свадьбу?» — поинтересовалась я. Бабушка так расхохоталась, что поперхнулась сайдкаром, которым она запивала каждую пробу трюфелей, чтобы освежить восприятие. «Амелия!» – проговорила она, закончив наконец кашлять, что, судя по тому, как Роммель закатил глаза, сильно его встревожило. «Твоя мать будет бесконечно благодарна нам за все, что мы ради нее сделали. Вот увидишь!» Я поняла, что спорить бесполезно. Тут требовались иные методы. И мне предстояло провернуть это дело после занятия, на котором я училась писать благодарственные письма и записки. Вы не представляете, сколько свадебных подарков и всякого детского барахла начали слать маме в отель Плаза разные незнакомые люди. Вот просто офигеть! Номер был забит бутылочками, вафельницами, скатертями, пинетками, чепчиками, ползунками, подгузниками, игрушками, колыбельками, пеленальными столиками и прочей дребеденью. Вот уж никогда не думала, что младенцам требуется столько добра. Но подозреваю, что маме все это не нужно. Она никогда не была на сеткой Я отправилась к папе. Его не было в номере. Спросила дежурную в холле, не знает ли она, куда он ушел, и та сказала, что ей точно неизвестно. Она, правда, абсолютно точно знала, что он ушел не один, а с Беверли Белрив. Ну, я рада, конечно, что папа нашел себе новую подружку, но алло! Он что, не видит, как прямо под его королевским носом закручиваются события, которые скоро перерастут в катастрофу? Вторник, 28 октября, 10 часов вечера, дома. Ну вот, случилось. Надвигающаяся катастрофа официально стала наступившей катастрофой, потому что бабушка как с цепи сорвалась. Я не догадывалась, насколько все плохо до тех пор, пока, вернувшись вечером домой, не обнаружила за обеденным столом семейку. Ну да, семейку. Во всяком случае, передо мной сидели мамаша, папаша и ребенок. Реально. Сначала я решила, что это заблудившиеся туристы. В нашем районе полно туристов. Может, они искали парк Вашингтон-сквер, но сами не заметили, как пошли с разносчиком из китайского ресторана, и их по ошибке занесло к нам. Но тут женщина в розовых трениках, явное доказательство того, что она не из этого города, вытаращила на меня глаза и вскрикнула. «Господи, ты правда всегда ходишь с такой прической?» «Я была уверена, что это только для телевизора тебе сделали?» У меня со стуком упала челюсть. «Бабушка Термополис?» «Какая еще бабушка Термополис?» – изумилась та. «Совсем они тебе голову заморочили своими королевскими штучками?» «Ты что, забыла меня, детка? Я бабуля!» «Бабуля!» «Моя бабушка с маминой стороны!» А рядом с ней, в половину ее роста, в бейсбольной кепке, мамин папа, дедуля. Юного здоровяка в клетчатой фланелевой рубашке и комбинезоне я не опознала, но какое это имеет значение. И что, интересно знать, эти полузабытые родственники, ни разу в жизни не покидавшие Версаль, штат Индиана, делают у нас дома в Горинич Вилладж. Я получила объяснение после краткой беседы с мамой, наслед след которой сумела выйти лишь благодаря телефонному шнуру, тянущемуся из гостиной в ее спальню и далее в шкаф-купе. Мама сидела за тумбой для обуви, пустой, вся обувь валялась на полу и шепотом переговаривалась с папой. «Мне без разницы, как ты это сделаешь, Филипп!» – шепела она в трубку. «Объясни своей матери, что на этот раз она зашла слишком далеко. Пригласить моих родителей, Филипп, ты же знаешь, какие у нас отношения. Если ты не уберешь их отсюда немедленно, очень скоро Мия сможет общаться со мной только через щель в двери палаты для психбольных». В трубке послышалось успокаивающее папино бормотание. Тут мама заметила меня. «Они еще тут?» — шепотом спросила она. «Да? В смысле, ты их не приглашала?» «Нет, конечно!» Глаза у мамы стали, как крупные оливки коломата. «Твоя бабушка пригласила их на дурацкую свадьбу, которую она решила устроить для нас с Фрэнком в пятницу!» Я виновато сглотнула. «Опа!» Вообще-то события закручивались с бешеной скоростью. Сначала я узнала, что мама беременна, потом заболела, потом голова у меня была занята Джо Кошем и этим интервью. «Ну ладно, нет мне оправдания. Я ужасная дочь!» Мама протянула мне трубку. «Он хочет с тобой поговорить». «Папа, ты где?» спросила я, взяв трубку. «В машине», ответил он. «Послушай, Мия, я снял твоим родственникам номера в отеле неподалеку от вашего дома в Сохо-Грант, хорошо? Посади их в лимузин и отправь туда». «Ладно, пап», сказала я. «А как быть с бабушкой и свадьбой? По-моему, там все немножко вышло из-под контроля». «Преуменьшение года». «Бабушкой я займусь», — сказал папа голосом капитана пикара того самого из сериала «Звездный путь. Следующее поколение». Я сразу подумала, что Беверли Белриф, наверное, сидит рядом с ним в машине, вот он и изображает из себя принца. «Хорошо», — сказала я, — «но не то, чтобы я не верила, что папа способен взять ситуацию в свои руки, просто это же бабушка. Она кого хочешь за закошмарит, даже собственного сына». Кажется, папа догадался, о чем я думаю, потому что повторил. Не беспокойся, Мия, я этим займусь. Ага, мне сразу стало стыдно, что я в нем сомневалась. Я уже хотела отдать маме трубку, но он снова заговорил. И еще, Мия. Что, пап? Скажи маме, что я об этом даже не догадывался, клянусь. Хорошо, пап, я положила трубку. Не волнуйся, сказала я маме. «Я ими займусь». Расправив плечи, я вернулась в гостиную. Бабули с дедулей по-прежнему сидели за столом, но их сельский друг уже прошел на кухню и изучал содержимое холодильника. «И это все, что у вас есть из еды?» спросил он, кивая на упаковку соевого молока и миску бобов эдамами. «Ну да», — ответила я. «Мы стараемся не держать в холодильнике контаминантов, оказывающих вредное воздействие на развивающийся плод». На его лице не отразилось ни единой мысли, тогда я пояснила. «Обычно мы заказываем еду на дом». Парень сразу повеселил и захлопнул дверцу холодильника. «Доминос?» – оживленно спросил он. «Супер!» «Ну, если хотите, можете заказать себе пиццу в номер», – сказала я. «В номер?» Я испуганно обернулась. Бабуля подкралась сзади незаметно. э, -э да». Понимаете, папа подумал, что вам будет гораздо удобнее в хорошем гостиничном номере, чем в мансарде. «Нет, это уму непостижимо!» — воскликнула бабуля. «Мы с дедулей и Хэнком мучимся к вам в такую даль, а вы запихиваете нас в отель?» Я с новым интересом уставилась на парня в комбинезоне. «Хэнк? Мой двоюродный братишка Хэнк? Я ни разу не видела с ним после своего второго и последнего посещения Версаля. Мне тогда было лет десять. За год до этого моя тетя Мэри, большая любительница путешествий, подбросила Хэнка бабули с дедулей. Мама ее терпеть не могла, в основном за то, что, по маминым словам, Мэри существует в интеллектуальном и духовном вакууме. Ну, то есть она республиканка. Тогда Хэнк был мелким, тощим сопляком с аллергией на молочные продукты. Сейчас его трудно было назвать тощим, но все равно вид у него остался какой-то... Лактоза непереносимый. Даже речи не было о дорогом отеле, когда нам звонила та французская женщина. Бабуля протопала за мной на кухню и встала, уперев кулаки в могучие бедра. Она сказала, что заплатит за все, целиком и полностью. Тут до меня дошло, с чего такое волнение. «Да, конечно», — поспешно уверила я, — «папа оплатит счет». «Ну так это ж совсем другое дело», — просияла бабуля. «Едем!» Я решила, что, пожалуй, довезу их до места, чтобы убедиться, что все в порядке». Как только мы погрузились в лимузин, Хэнк мигом позабыл про голод и с восторгом принялся сжать подряд на все кнопки. Он развлекался вовсю, высовывая голову из люка в крыше автомобиля, а потом втягивая ее обратно. В какой-то момент он вылез почти весь целиком, раскинул руки и завопил. «Я властелин мира!» К счастью, окна в лимузине тонированные, так что вряд ли меня разглядел кто-нибудь из школы Альберта Эйнштейна, но все равно я умирала от стыда. Я думаю, понятно, почему я чуть не откинула тапки, когда уже после размещения в номере бабуля спросила, возьму ли я Хэнка с собой в школу завтра утром. «Тебе совсем не обязательно идти со мной в школу, Хэнк», — быстро сказала я. «У тебя же каникулы. Можешь заняться чем-нибудь поинтереснее?» Я попыталась ходу сообразить, что может быть интересно Хэнку. «Ну, например, сходить в кафе «Харли Дэвидсон».» «Нафиг, не хочу», — ответил Хэнк. «Лучше в школу, Мия». Всегда мечтал посмотреть, какие средние школы в Нью-Йорке. Тут он понизил голос, чтобы бабуля с дедури не слышали. «Говорят, у всех девчонок в Нью-Йорке проколоты пупки». Если Хэнк надеялся увидеть в моей школе пупки с пирсингом, его ожидало глубокое разочарование. У нас все носят форму. И даже концы рубашки запрещено связывать узлом, как у Бритни Спирс. Но я не знала, как еще от него отделаться, да и бабушка все уши мне прожужжала о том, что принцессы должны быть добры и благородны. Видимо, следовало принять это испытание как проверку на вшивость для принцесс. Так что я хмуро буркнула. ладно А что еще я могла сказать? Перед уходом бабуля поразила меня, стиснув в жарких объятиях. Не знаю, почему я так удивилась, ведь это совершенно нормально, но мне, привыкшей к повадкам своей дженовийской бабушке, стало ужасно неловко. «Господи, одна кожа до да кости!» — воскликнула бабуля, прижав меня к себе. «Ну, спасибо, бабуля!» «Да, природа обделила меня молочными железами, ну зачем же орать об этом на весь отель «Соха Грант»?» «И когда же ты перестанешь тянуться вверх? Да ты выше, Хэнка!» К сожалению, это была чистая правда. Затем бабуля заставила дедулю обнять меня. Бабуля была пышной и мягкой под моими руками, а дедуля твердым и жестким. И казалось очень странным, что эти двое так легко довели мою сильную волевую маму до состояния полураспада. Вот бабушка вообще запирала моего папу, когда он был маленьким, в темнице при замке, но он боялся ее гораздо меньше, чем мама своих родителей. С другой стороны, папа находится в состоянии отрицания и страдает от классического и дипового комплекса. Это Лили так считает. Когда я вернулась домой, мама уже перебралась из шкафа в кровать и лежала, заваленная каталогами Victoria's Secret и J.Crew. Значит, ей стало легче. Она обожает заказывать шмотки по каталогам. «Привет, ма», — сказала я. Она выглянула из-за номера, посвященного весенней коллекции купальников, лицо опухшее и красное. Хорошо, что мистера Джанини не было дома, а то глянул бы на такую красоту и задумался. «А может, лучше не жениться?» «Мия», — сказала мама, увидев меня, — «иди сюда, я хочу тебя обнять». «Это было очень ужасно». «Прости меня, я плохая мать». Я присела на кровать возле нее. «Ни капельки ты неплохая», — сказала я, — «а очень даже хорошая. Просто неважно, себя чувствуешь». «Нет», — мама шмыгнула носом, и я поняла, что она ревела, потому и опухла. «Я ужасный человек. Родители приехали повидаться со мной аж из самой Индианы, а я отправила их в отель». Вот теперь стало очевидно, что у нее гормональная перестройка организма, и поэтому она не в себе была бы в себе, отправила бы родителей в отель, не сомневаясь ни минуты. Она так и не простила их за то, что они а. не поддержали ее в решении родить меня, б. не одобряли ее методы воспитания меня, в. и были недовольны тем, что она проголосовала за джорша Буша-старшего, а потом за его сына. Но ясно одно. Идет у нее гормональная перестройка или нет, ей лишние переживания ни к чему. Она должна как можно больше радоваться. Во всех статьях про беременность говорится, что ожидание ребенка должно быть временем радости и веселья. Так оно и было. Но вдруг заявилась бабушка и начала совать свой нос во все дела и все портить. Ее необходимо остановить я так говорю вовсе не потому, что мне ужасно, просто безумно хочется пойти с Майклом на руки хоррора. Вторник, 28 октября, 11 часов вечера. Новое письмо от Джо Коша. Джо Кош. Дорогая Мия. Просто хотел сказать, что видел тебя вчера вечером по телевизору. Ты прекрасна, как всегда. Знаю, кое-кто в школе тебя обижал. Не обращай на них внимания. Большинство считает, что ты крута, как никто. Твой друг. Такой милый, да? Я сразу ответила. Толуи, дорогой друг, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, скажи, кто ты. Клянусь, я не скажу ни одной живой душе. Мия... Он пока не ответил. Но, думаю, моя искренность видна невооруженным глазом, особенно если учесть количество восклицательных знаков. Я его измором возьму. Я точно знаю. Дневник. Английский язык. Работайте над собой, потому что самое ценное, что у вас есть, это вы сами. Ральф волда Эмерсон. Я думаю, мистер Эмерсон имел в виду то, что нам дается лишь одна жизнь, и прожить ее нужно правильно. Эту мысль подтверждает и фильм, который я посмотрела на канале «Лайфтайм», «Когда болела». Фильм называется «Кто есть Джулия?». Мэр Уиннингем играет в нем женщину по имени Джулия, которая приходит в себя после несчастного случая и узнает, что ее тело уничтожено, а мозг пересадили в другое тело. Оно как раз было здоровое, а вот мозг не работал. Джулия страшно переживает, поскольку раньше она была моделью, а теперь очутилась в теле обычной домохозяйки. Она то и дело бьется башкой о разные твердые предметы, и все потому, что она больше не блондинка высотой 5 футов 10 дюймов и весом 110 фунтов. Но в конце концов, благодаря верности и преданности мужа Джулии, который любит ее, несмотря на новую неказистую внешность и попытку похищения психически неуравновешенным мужем домохозяйки, желающим, чтобы она вернулась домой стирать его белье, Джулия понимает, что внешность модели не главное в жизни, гораздо важнее то, что она осталась жива. Фильм поднимает вечный вопрос. Если вы погибнете в аварии, и ваш мозг придется пересаживать кому-то другому, Чье тело вы бы предпочли? После долгих раздумий я решила, что хотела бы оказаться в теле Мишель Кван, фигуристки олимпийской чемпионки, потому что она очень хорошенькая и талантливая. И к тому же в наше время модно иметь восточную внешность. В общем, Мишель Кван или Бритни Спирс, чтобы грудь была побольше.